Глава третья. Тонкие раздвижные двери и оконные рамы тряслись и громко дребезжали. За окном, похоже, дул холодный и сухой ночной ветер. А вот воздух в большой комнате был теплым и застоявшимся. И казалось, словно ее много лет не проветривали. И в этом воздухе раздался высокий громкий плач. Я подавила вздох. В комнате было пятеро детей. И одна из них, еще совсем маленькая Юдзу, сейчас плакала во весь голос. рыдающую девочку успокаивала закрыв ее от моих глаз своей узкой спиной взрослая девушка это была марин. она была прекрасным волонтером в послешкольном клубе, но даже спина ее дышала полным отторжением ко мне. Мне хотелось просто взять и уйти домой. мысленно я тайком жаловалась на свое невезение. На самом деле сегодня я и впрямь собиралась пойти с работы прямо домой. Сегодня утром в офисе я кое-что узнала и отчетливо ощутила присутствие сагами рядом. От одного этого по коже побежали мурашки. Однако я продолжила работать, приняв, насколько это было возможно, спокойный вид. Я притворилась, что ничего не заметила, но попыталась обеспечить себе максимальную безопасность. Поэтому приняла решение поехать домой сразу после окончания рабочего дня. Нужно было добраться до своего безопасного жилища и сразу же позвонить в полицию. «Сегодня я должна была работать в послешкольном клубе, но планировала попросить разрешения пропустить денек. Но прежде чем я успела передать свою просьбу Керемии, от него пришло сообщение. Он написал, что из-за срочного дела сегодня никак не сможет прийти в клуб. Он хотел, чтобы сотрудников было больше трех, но пока что ему никак не удавалось найти себе заместителя. Поэтому он извинился и попросил сегодня присмотреть за детьми вместе со студенткой без него. Ужин он уже приготовил, а вот остальную работу, которую обычно выполнял глава клуба, например, такую, как организация хранения ценных вещей, предстояло совместными усилиями выполнять нам двоим. А если он не успеет вернуться до того, как все дети разойдутся по домам, то и двери запирать придется нам самим. Надо же было этому случиться именно сегодня. Но увидев в его сообщении искренние извинения за внезапное отсутствие, отказаться я просто не смогла. К тому же о том, что сегодня я должна выйти на работу, мы договорились сильно заранее. Глава клуба так много говорил о нехватке рабочих рук, что я просто не смогла сказать ему, что на самом деле хотела бы отдохнуть. Хотя, с другой стороны, внезапная смена планов могла бы вызвать усагами лишние подозрения, так что вариантов у меня особо не было. Ругая себя за нерешительность и тут же придумывая себе оправдание, я ушла из офиса точно по графику. Я покинула административный корпус, обошла здание и вошла в рощу. Коснувшись рукой раздвижной двери клубного помещения, я поймала себя на мысли, что очень жалею о том, что повелась на идею сравнительно легкого заработка. Из-за двери слышался голос Марин. студентка, о которой писал Керемия, конечно же, оказалась именно она. Похоже, этим вечером придется присматривать за юными подопечными клуба с ней вдвоем. Марин, уже игравшая с ребятами в большой комнате, даже не обернулась, когда я вошла. Улыбалась она только детям, словно меня и вовсе не существовало. Мое тихое приветствие она тоже предпочла не услышать. Керемия наверняка уже рассказал ей о сегодняшней ситуации. Но мне она ничего объяснять, видимо, не собиралась. Мол, как действовать, уже знаешь, так что дальше давай сама. Не желая сидеть без дела, я сказала, «Пойду приготовлю все к ужину» и отправилась на кухню. Марин, бывшая одноклассница, что когда-то смеялась надо мной, теперь известная мне еще и как возлюбленная Нагисы, похоже, сильно меня недолюбливала. А ведь мне сегодня предстояло работать вместе с ней несколько часов. На кухне я поставила на огонь большую кастрюлю и периодически помешивала содержимое деревянной ложкой, следя, чтобы ничего не пригорело. Похоже, на ужин сегодня будет тушеная говядина, Единственный плюс этого вечера состоял в том, что от кастрюли не исходил запах ненавистной курятины. Пока я стояла с ложкой посреди пустой кухни, в голове снова всплыло то самое лицо. Сегодня я с самого утра думала только о нем. Это был он. Он явно скрывал свою истинную сущность. На тесной кухне было тепло от горящей конфорки и поднимавшегося над кастрюлей пара. Но меня по-прежнему трясло. Ужином занималась в основном я, расставляла тарелки с едой и убирала посуду, когда все поели. А Марин все это время присматривала за детьми, то есть вечер прошел в обычном режиме. Однако напряженность в отношениях между нами в итоге передалась и детям. Они не дрались и не ссорились в открытую, но атмосфера в большой комнате после ужина была какой-то тяжелой. Малыши, по-видимому, особенно чувствительны к эмоциональной обстановке. Юдзу сегодня было совсем плохо. Она начинала хныкать из-за любой мелочи и в конце концов разрыдалась в голос. Марин, очень сдружившаяся с малышкой, пыталась ее успокоить, но девочка никак не переставала плакать. Я сделала из бумаги панду и протянула ее юдзу, но и это никакого эффекта не возымело. Малышка только посмотрела на игрушку красными от слез глазами и, замахав руками, смахнула панду на пол. Комната наполнилась громким душераздирающим детским криком. Остальные дети тоже перестали играть и делать уроки, и только обреченно наблюдали за происходящим. Привыкший к обращению с детьми Керемия все еще не пришел. Что еще хуже, сегодня не было и самого заботливого из наших подопечных Хиру. Никто не мог смягчить, наполнявшее комнату напряжение. Безумный выдался вечер. Мне страшно хотелось бросить работу и уйти домой. Но так тоже было нельзя. Для начала нужно было как-то успокоить Юдзу. Окинув взглядом большую комнату, я обнаружила в углу большого игрушечного зайца, по всей видимости, кем-то переданного в дар-клубу. На игрушке образовались катышки. Заяц казался несколько грязным, но вдруг он поможет успокоить расстроенную малышку. Я обхватила шею игрушки и подняла ее. Вдруг почувствовала, что палец что-то кольнуло. Опустив глаза, я увидела, что из ткани на целый сантиметр торчит что-то острое. Я аккуратно взяла предмет пальцами и вытащила длинный осколок стекла. Похоже, он как-то застрял в ватном внутри игрушечного зайца. Вот уж не ожидала обнаружить такой опасный предмет в детской игрушке. Край осколка был заострен и напоминал маленькое лезвие. Я подумала, кто бы мог до такого додуматься, но тут же вздрогнула от догадки. А вдруг это дело рук сагами? Если подумать, то и в мой первый день в послешкольном клубе мне попалось кое-что странное. Во время ужина Марин говорила, что в каре с курицей, которые ели и дети, ей попался острый осколок керамики. Он никак не мог попасть в кастрюлю во время готовки. Это что же получается, сагами уже тогда подобрался настолько близко? Значит, тот осколок он подложил, чтобы запугать меня. Но в клубе я не ужинаю, так что своей цели он не добился. И поэтому, по всей видимости, сагами спрятал осколок, принадлежавший клубу игрушки. «Ой, Юдзу, смотри! Мио принесла игрушку!» Раздавшийся вдруг детский голос вывел меня из оцепенения. «Ага, смотри, какой он милый!» Сказала я, машинально сунув найденный осколок в карман своих штанов. Незачем впутывать детей в свои взрослые проблемы. Давай поиграем с зайчиком. Я протянула ей игрушку. Юдза продолжала плакать. Ее маска насквозь промокла от слез. Вдруг лампа над головой, громко щелкнув, резко погасла, и комната погрузилась во мрак. Марин, которая выключила свет, процокала каблучками по коридору. Я последовала за ней. Этот длинный вечер наконец подошел к концу. Обычно мы заканчивали к девяти, но сегодня один из родителей сильно задержался, так что уже перевалило за десять часов. Керемия так и не пришел. Нам осталось только закрыть двери и разойтись по домам. Мы с Марин молча вошли в комнату отдыха и забрали свои вещи из сейфа. Надев пальто и повесив на плечо сумку, я вышла на улицу. Опытная роща, окружавшая бывшую лабораторию, шумела на ветру. Фонарей вокруг не было так что единственным источником слабого света была висевшая в далеком небе луна. Большинство окон в учебных корпусах, видневшихся за деревьями, тоже были темны. Свет уже почти нигде не горел. Входную дверь запирала Марин. Ключ был старым, и в скважине не поворачивался с большим трудом. Глядя в затылок девушки, так и продолжавшей игнорировать меня до конца дня, я подумала, что все таки должна поговорить с ней перед тем, как мы разойдемся по домам. Когда-то я ненавидела Марин и завидовала ей. Однако сейчас я почти не чувствовала ничего подобного. Правда, учитывая ее поведение, дружить я с ней тоже не хотела. «Умину», — обратилась я к бывшей однокласснице, почти одновременно с тем, как она смогла наконец повернуть злосчастный ключ и запереть замок. Однако она проигнорировала мое обращение. Повернувшись на каблуках, она отвернулась от меня и зашагала прочь. Чтобы не дать ей избежать, как в прошлый раз, я схватила ее за руку. Да постой ты, не надо! Она вдруг пронзительно завизжала, немало меня напугав. А я вроде не так уж и сильно ее держала. Прости, я отпустила ее руку, и тут же услышала ее неразборчивый, робкий шепот. Что? переспросила я. Я взглянула на ее лицо, освещенное неверным лунным светом. Я думала, что поймаю пристальный колючий взгляд, но ее лицо искривилось так, словно девушка вот-вот расплачется. «Прости, не убивай меня». Я совершенно не понимала, что она такое говорит. Разве это не она ненавидела и игнорировала меня? Пока я молчала, не зная, что ответить, Марин сказала с подрагивающими от страха глазами. «Это же ты сделала, разве нет? Ты подложила осколок в каре. Я?» Я все видела. Я видела, как ты пыталась засунуть стекло в того зайца. Да нет же, ничего я не подкладывала. Я же, наоборот, вытащила спрятанный в игрушке осколок. Не давая мне времени на оправдание, Марин произнесла. Ты мне мстишь, да? За то, что я над тобой смеялась. За то, что в школе мы с подружками обсуждали твои зубы. И не только за это. Когда ты в этом году устроилась в университет, я снова взялась за старое смеялась над тобой вместе с подружками и даже с парнем а ты все это время меня ненавидела слушай умино прости марина вдруг опустила голову я правда очень перед тобой виновата я это не созла пожалуйста прости не убивай меня я смотрела на ее макушку не в силах вымолвить ни слова глава девушки мелко подрагивала от сдерживаемых рыданий я думала что марин игнорировала меня в клубе потому что по-настоящему меня ненавидела. На самом же деле она не могла посмотреть мне в глаза из-за страха. Она настолько боялась меня, что думала, будто я могу ее убить. Нет, ну это точно уже перебор. К тому же она совершенно неправильно меня понимала. Пока я раздумывала, что бы ей такое сказать, Марина испуганно подняла голову и, поглядывая на меня, начала потихоньку пятиться назад. Казалось, она выжидала удобного момента, чтобы сбежать. В тот момент, когда я решила, что мы не можем расстаться вот так, ветер донес до нас чей-то голос. Марин. Я обернулась и увидела среди деревьев тень человека. Нагиса. Марин бросилась вперед, словно ее что-то подгоняло. Постой! Я протянула руку, надеясь остановить ее, но не успела. Мои пальцы лишь вскользь коснулись ее спины. Марин все больше отдалялась от меня. Она бежала к парню, словно притягиваемая магнитом. И вдруг он внезапно поднял руку и сильно ударил Марин по щеке. Я тихо вскрикнула. Марин, не ожидавшая пощечины, дернулась, словно врезалась в стену, и, как опавший лист, шлепнулась на землю. Глядя на лежавшую у его ног девушку, парень пробормотал. «Да хватит трястись уже». Марин зашевелилась, отреагировав на его реплику. Упершись руками в землю, она медленно подняла голову. От удара с нее слетела маска, и даже в ночной темноте было видно, как покраснела ее щека. Но даже после этого она смотрела на любимого всю теми же невинными глазами: Нагиса! Похоже, она еще не понимала, что именно с ней произошло. Это не он! простонала я. Это не Нагиса Дзютаро. Марин недоверчиво заморгала. Сегодня утром к стойке информации в административном корпусе подошел крупный парень. Я видела его впервые. Он пропустил больше двух лет обучения и пришел оформлять документы на восстановление. С ним разговаривал Канума. Подбирая свалившиеся на пол документы, я невольно слушала их диалог. Парень сказал, что его зовут Нагиса Дютару. И я не могла поверить своим ушам. Он объяснил, что два года учился за границей, А теперь вернулся на родину и решил восстановиться в родном университете. Я тайком еще раз открыла базу данных учащихся и проверила информацию об этом студенте. В прошлый раз я не обратила внимания, но напротив его имени в колонке обучения приостановлено, действительно стояла галочка. Но кто же тогда все это время ходил в университет под именем Нагисы, встречался с Марин и помогал мне искать информацию по делу Хины, заявив о своем желании в будущем стать журналистом, парень посмотрел на меня. От взгляда его холодных, темных, безжизненных глаз по моей шее потекла струйка холодного пота. Поняв, что это и правда был вовсе не Нагиса. я кое-что вспомнила. Это произошло, когда мы вдвоем ходили к главному офису бара чтобы выяснить побольше о хозяине сети, до да моря. После того, как мы попытались поговорить с бывшим возлюбленным Хины, На нас напали какие-то незнакомцы. Поначалу я думала, что нападение организовал телохранитель предпринимателя Канеда, но на самом деле выяснилось, что приказ отдал сам до моря. Нагиса тогда сражался с ними троими в одиночку. Когда я увидела нож, упавший на землю во время драки, то вздрогнула от страха, но студент не отступил, а потом он сказал... Я сразу понял, что они не собирались нас убивать, просто припугнуть хотели. Но если они хотели просто припугнуть нас, то почему же не показали нож в самом начале? Это было бы намного проще, чем набрасываться с кулаками, ведь в качестве угрозы нож был бы куда эффективнее. Но холодное оружие достали уже во время рукопашной схватки, а это было уж слишком неразумно для тех, кто не собирался ранить противника. Если бы в этой свалке кто-то начал размахивать ножом, дело могло бы кончиться убийством. Неужели те трое об этом не подумали? Нет, дело было не в этом. Теперь я пришла к выводу, что на самом деле нож принадлежал Нагисе. В драке с мужчинами, собиравшимися лишь побить нас голыми руками, чтобы напугать, он достал нож. Сам юноша сдерживаться не собирался. Кажется, это самим нападавшим повезло уйти живыми». Над нашими головами шумели ветви разных деревьев, составлявших опытную рощу. Парень стоял напротив меня. Между нами на земле сидела Марин. Почему же он решил притвориться студентом? И почему он так буднично таскает с собой холодное оружие? Я хриплым голосом спросила. «Кто вы такой?» Я была практически уверена, что знаю правильный ответ, но не могла не уточнить. «Во всем виновата Марин». Сказал он будто сам себе, не отвечая на мой вопрос.